Глава 9. Рассказывающая о шахтёрских буднях Сэма и анализе происходящего, поделившись которым, он попадает в неприятную ситуацию. Делать из меня шахтёра Кабан принялся с самого нашего прибытия на Минаевскую шахту, и первым делом он отобрал у меня дробовик, сунув взамен кирку. Это наше всё, подтверждая свои слова, Кабан погладил ручку кирки. С ней ты теперь и спать и есть будешь. «Держи!» — протягивает он ее мне так, словно в его руках лежит не грубая железка на палке, а наградной клинок, который я должен поцеловать, опустившись на дно колена. И понеслось. Сначала мне все нравилось. Мы целыми днями бродили вокруг паучьей пещеры, осматривая глыбы в изобилии, валявшиеся здесь. Большая часть была порожняком, кусками базальта и иными скальными породами — что были выбиты из окрестных скал катастрофы. Но в пустыре редко мы всё же натыкались на куски кремня, меди и хромитов. И вот тогда мне приходилось браться за кирку. Мозоли я набил жуть. Если бы не аптечка, то не знаю, что я делал бы. Но шли дни, залеченные мозоли заживали, покрываясь коркой, а кирка всё лучше и лучше лежала в руках. Да и в раздражённом прежде ворчании кабана Нет-нет, но стали проскальзывать одобрительные нотки. Так шло две недели, до тех пор, пока он не посчитал, что я готов к более серьезным делам. И первым таким делом стало посещение паучьей пещеры, богатой золотом и медью. Ну, что вам сказать. Та вылазка, первая для меня и не знаю какая по счету для кабана, оставила в моей памяти обрывки света, пляшущего по грубым стенам, Короткие забеги от одной рудной глыбы до другой и пауков. Они здесь были чудовищно огромными и белыми. Последние ясно. Без света, в абсолютной темноте, они и не могли быть иными. Ну а вот первые, я про их размеры. Это напугало меня до до крайности, если говорить без мата. Вот только представьте: рубите вы глыбу, подбирая с пола выбитые киркой куски руды, И вдруг скрежещущее шипение. Вскидываете фонарь, в нескольких метрах от вас стоит многоногая белёсая создание, задирая упитанное полупрозрачное брюшко выше вашей головы. Не знаю, подумали бы вы, но первая навсегда отпечатавшаяся в моей голове мысль была проста: "Нет, я не хочу быть его обедом". Вторая, ещё более простая, была краткой: "Бежать". Сдвоенный грохот вертивалки Кабан играл роль боевого охранения, и тварь, издав скрипучий полувиск-полустон, замирает на каменном полу, широко раскинув суставчатые лапы. Оттираю пот, а кабан, продув стволы, улыбается во весь рот, перезаряжая ружье. Убил бы его за эту улыбку. По паучьей он гонял меня почти неделю, приучая ориентироваться в каменных ходах и не впадать в панику от каждого шороха. Экзаменом, преодолеть который я должен был перед следующим этапом моей дрессировки, стало его поручение выйти из пещеры иным путём, говоря проще, не через вход. В этом, то есть в том, что такой выход есть, я был уверен, но не тот. Он был человек, чтобы ставить перед своим учеником заведомо невыполнимую задачу. Но покрутиться мне пришлось изрядно, прежде чем я, проходя мимо одного из коридоров, не учуял свежую влагу, в которой явно сквозила тина. Понятное дело, что в каменном лабиринте такого запаха не может быть в принципе. Вот я и двинулся куда-то туда, откуда на меня накатывали такие притягательные ароматы верхнего мира. Долго расписывать этот проход не буду. Ничего там интересного не было. Ну, отогнал пару крыс, швырнув в них камень. Ну, пальнул разок в паука из обреза, выданного мне кабаном. Что тут такого? Самое обычное дело, особенно после недели блуждания здесь. Всё было даже слишком просто. Прошёл извилистым ходом, вышел к небольшому прудику, на дальнем конце которого что-то приглушённо мерцало. Подошёл поближе, нырнул, обходя скальный выступ и раз, невесть откуда взявшееся течение повлекло меня прочь, оставляя за спиной паучью со всеми её богатствами и обитателями. Что же до кабана, то он дремавший на другом берегу и ухом не повёл, когда я выбрался из реки. Молча налив водки и, не слушая мои слова, лившиеся из меня точь в точь, как вода с одежды, он выпил с полстакана, протянув остаток мне. «Жив же!» — пожал он плечами, убирая ей бутылку и стакан в рюкзак. «Выбрался, а значит, толкость тебя будет. И не злесь, жизнь она такая, и хуже фортеля выкидывает». Следующим этапом обучения, или, вернее сказать, уже практики, стали ходы знаменитой Минаевской шахты. Бродя со мной по тёмным штольням, кабан учил меня искать выходы руды, а найдя отбивать пустую породу, высвобождая на свет полосы самородного железа, меди, хрома и всего иного, полезного и ценного в этом мире. Так, совместно бродя и добывая руду, прошла ещё неделя, а может и две. Время в темноте течёт иначе, чем на поверхности. А когда и это прошло, то кабан, вручив мне пару новых кирок, Молча кивнул на вход шахты, чтобы минутой спустя свернуть за угол над шахтного здания главного ствола. Описывать, как я в следующей неделе бил руду, добывая уголь, медь и все прочее, не буду. Нет в этом ничего интересного. Скучно, пыльно, монотонно и хорошо думается. Вот я и думал. Сопоставлял известные факты. Строил и опровергал гипотезы. Спорил сам с собой или с Тоддом. В своем воображении, разумеется. Не думаю, что кому-то описание подобного будет интересно. Интереснее будет поделиться с вами байками, которыми меня поччевал кабан, как за время моего обучения, так и после, когда он навещая меня, притаскивал мне еду, воду и новые кирки, забирая на продажу добытые мной самородки. Должен заметить, что мир Нового Костора, несмотря на свою относительную юность, успел обзавестись своим фольклором, с частью которого в основном из байками Мне удалось познакомиться. Ну а теперь я делюсь ими с вами. Итак, байка первая. Сказ о вечной кирке. Было это перед катастрофой. За месяц, может, самую малость больше. Серега Кабан приподнялся, подбрасывая пару веток в костер. Мы сидели неподалеку от входа в паучью пещеру, отдыхая после вылазки, принесшей нам хорошую долю меди и золота, Медь я забрал себе, а вот золото, выломанное из обновившихся после активов кусков пород, взял кабан. Но я не был в обиде. Мне и меди хватит, благо из нее, в отличие от мягкого золота, можно было наделать патронов, бывших для меня куда как более ценными, чем средства на моем счету. Ходил тут старатель один, Михаи его звали, Миша Хомяк, жадный очень был, ну или, как он сам говорил, запасливый. Тащил на склад все. Вот помню, одно яленино у него кусков с 200 было. Три стаз из камеры забил. И ладно бы готовил и ел, но ну или продавал. Так нет. Просто натоскал и всё. В котёлке, висящем над огнём, начала закипать похлёбка, и кабан по ведя носом одобрительно поморщился. Погоди. Пену не снимай, пусть с ней того побурлит. Горчинку даст. Ох. Потянувшись, он прижмурился, предвкушая обед. Старайся, как люблю, с горчинкой. Перц-то теперь чи нет. А это не нужно, добавил он, увидев у меня в руках банку тушёнки, содержимое которой я хотел вывалить в котелок. Лишнее это. Кабание сердца с грибами и так хорошо будут. Я ничего хороший вкус химией перебивать. Кивнув, убираю банку в рюкзак, продолжаю помешивать наше варево, по верху которого появляется неопрятная бурая пена. И это он любит. Хм, а с виду вполне нормальный человек. Впрочем, за время своих путешествий я и не такой видел. Вот ту же рыбу, к примеру, взять, протухшую. Меня от одного запаха выворачивают. А местные, что на одной из планет нашего пузыря живут, так для них эта гадость наипервейший деликатес. «Все наш хама разбогатеть мечтал», — глядя на бурлящую похлебку, продолжил Сергей. «Хомяком мы его, сам понимаешь, за глаза звали. Он-то себя инвестором считал». Где-то слово это увидел и всем при случае толдычил, что мол главное это правильно и в нужный момент вложиться. Вот то же самое и мясо. А ну как олени передохнут, а тут и он со своими запасами. Ну не бред же. Что Олежком станет? Ладно. Поёрзов кабан поудобнее устроился, приваливаясь спиной к скале. Это я так, для образа говорю, чтоб ты понимание имел, что мих из-за человек был. Так вот, э а... «А, вспомнил. Вот когда кристаллы из земли поперли, он, да как и все мы, внимания на них не обращал. Ну лезут и что, все одно продать нельзя. Кому нужно то, что под ногами везде валяется?» А об их свойствах он прослушал. Он тогда в хате сидел, железо рубил, когда умники про это рассказывали. Ну а вылез и охренел. Народ по полям лесам рыщет, все, даже самые мелкие собирает. Он, значит, к нам. Мол, что за дела, народ? Ну мы ему и пересказали то, что по ящику объявили. И что умники, и что дикторы. Приукрасили малость. А как иначе? В общем, загрустил наш хомячок конкретно. Как же это? Вот оно, богатство под ногами валялось, руку протяняю, всё мимо носа прошло. В костре сухой щёлкнул кусок угля, раскалываясь на части. Эй, Сергей, обочен на павёл носом, втягивая в себя аромат нашего варева. Да и парень, уши не развешивай, мешай давай. «Подгорит, я тебе весь котелок на чайник надену». «Да мешаю я, мешаю», — бурчу в ответ, помешивая похлебку. «Может сдвинуть?» «Почти готово, пусть так, спокойно дойдет». «Ну, ну сдвинь». А дальше-то что было? Переместив котелок к краю поперечной палки, продолжаю помешивать густое, полное хорошо разварившегося мяса содержимое. Дальше... дальше вот что было. «С неделю...» Ну, почти. Ходил наш Хама сам не свой. Понятно почему. А вот после его я осенило. Мол, кристаллы те из-под земли прут, как грибы после дождя. Так значит, у них и грибницы есть. Чего? Не поверив услышанному, замираю, переводя взгляд на кабана. Грибница у кристаллов? Что за бред? Он самый расплывается в улыбке тот. Хемиковской выделки бред. Прут же, как грибы, а вдруг есть? В общем, вбил он себе это в голову накрепко. Хрен переубедишь, да и не пытались мы. Его дело во что верить. А он и верил. В грибницу — материнский кристалл невообразимых размеров, от которого те, что на поверхность выползли, и отпочковались. «Ну а раз он или она есть, — подмигнул кабан мне, — то, значит, с это выкопать можно. Но вот беда! — прищелкнул рассказчик пальцами. Глубоко кристалл тот. Долго копать, а кирки наш того!» Кивнул он на свою, с изрядно побитым клювом, что лежала рядом. Снашиваются быстро. «Киваю. Да, что есть, то есть. Я без пары и не хожу. Обидно будет, если найду жилу, а кирка — хоп! Или ручка лопнет, или клюв треснет. Уж не знаю. Никто не знает, что он сделал, да и как». Продолжил кабан, прищурившись, глядевший куда-то в огонь. «Но кирку, что не ломалось, смастерил». Вроде потом на том месте, где он работал, видели и порошок титановый, и куски хитина, и, ну как без этого, осколки кристаллов. Сам-то я той кирки не видел, далеко был. Но мне рассказывали, что Хамана ж тут всех обошёл. Чудо натуральное сотворил. Камень любой, что базальт, что обсидиан, резало как масло. Руду, тот же титан, на части кололо словно орехи. Народ наш за ним стоя и ходил. Всё просили рецептом поделиться. Как это, с виду обычная кирка, а эван чего может? И не поделился. Сняв котелок с огня, достаём миску из рюкзака. Зажал? Ну, можно и так сказать. Сергей протягивает мне свою миску, скорее даже небольшой тазик. Ты мне сверху с пенкой прежде клади, затем себе. Себе только перемешать не забудь, чтобы густота поднялась. Ну а что в твою не влезет обратно мне? Мне ещё крыс такой в куснотению кормить. Кивнув, Все одно я столько не сожру, наполняю наши тарелки. Если эту тару так назвать можно. «Погоди!» Поставив свою на землю, кабан принимается копаться в рюкзаке. «Во, держи!» Протягивает он мне нечто округлое, завернутое в бумагу. «Ого, крысбургер!» Развернув бумагу, принюхиваюсь к булке, из которой торчит жареная крысиная задница. Свежая даже? А то! «Дня...» Морщит он лоб. «Три!» «Угу». «Точно. Три дня назад в туннелях брал. Шел с болота, с хабаром, дай, думаю, зайду. Ну вот и взял. Ладно, приятного». Тянется он к миске, но я перебиваю. «Погоди, кабан. А с киркой то есть что, и с хомяком? Выкопал он свой кристалл? Да что с ним?» «Да ничего. Ходил народ за ним, просил. Но хама наш лишь отмахивался, мол, вот выкопаю грибницу, так сразу всем все и расскажу. А пока мне конкуренты без надобности». Ну а после, раз, повел рукой рассказчик, и пропал. Говорили, что кто-то видел его подле второго входа в Минаевскую. Ну, того, что на второй ярус ведет. Там прежде тихо было. Народ никель да хром бил. И от сейчас туда гадости понабежало. Кровососов, матерых да трупоедов, переростков. А до катастрофы хорошее место было. Да. В общем, он взял было в руки свой тазик, но тотчас поставил на место, принявшись копаться в рюкзаке. Те, кто туда после спускался, говорили, что видели ещё его следы, пробитый вниз проход. Что он зароз, конечно, но кабан стряхнул флягу с головы. Но говорят, что если там, на втором уровне, лечь на пол и прислушаться, то можно услышать стук кирки, словно кто-то ход бьёт. Тихонько так, стук-стук. Может байка, может нет, не знаю. Давай лучше примем по маленькой. Отвернув крышку, он приложился к горлышку, делая небольшой глоток. И передал водку мне. Прими, всё пищеварению поможет. Байка вторая. Жуки серуны. А ты в курсе, что жук кабанки внул на ползучего по своим делам жука. Если его напугать, то он серый гадит. Да ну тебя. Оттерев со лба пот, примериваясь к стене, где разведанные мной жилы уходят под пражняк. Харе врать. Я вру. Но «Ну, не верь, коль так думаешь, но послушай. Гони. Взмах, и Кайло, удачно попав клювом, сбрасывает к моим ногам приличный кусок породы. Я тоже не верил. Усаживается он на корточке в отдалении от меня, не желая попадать под летящую в стороны пыли крошку. А вот как-то иду. День не задался, ничего не накопал, а тут жук. Но я на него и рявкнул. Ах ты-то такой секой, а ну прочь пошел, пока Кайлом не перееб... Жук аж подпрыгнул на месте, да и деру. А на полу, там, где он был, кусок серый с кулак лежит. Вот честно. Врешь. Еще один отпавший от моих ударов кусок породы, наконец, обнажает толстую полосу самородной меди, уходящей вглубь стены. Не бывает такого. Не верю. Да я и сам не верил. Нашим рассказал, на смех подняли. Все, кроме Стаса Белого. Он, как услышал, задумался. А после, как я точно знаю, стал жуков ловить. С десяток почти поймал и в загончик из мешков с песком посадил. «И что?» Самородки меди падают к моим ногам, моментально оказываясь в рюкзаке. «А то! Посадил он их и орать на них принялся, пугать то бишь!» «И как?» Слушая его, отбиваю породу вокруг жилы, сплевывая ставшую тягучей от каменной пыли слюну. «Ты бы хоть респиратор надел!» В голосе габана слышно неодобрение. «Чего легкие зазря портить?» «На сейфе отличусь!» «Так Стас-то что? Ну, пугать стал и...» А то, приподнялся конкретно. Мешками стал серу Гоша в коровке да пороху, что рядом там, таскать. И все бы хорошо было, но перестарался. Это как? Слишком сильно запугал. Наорал, ногами сильно топал. Они ж через пол чувствуют. А жуки раз и хлоп-хлоп-хлоп позеленели. Стрессы, видно, не пережили. Раздулись. Ну, стас радиации и накрыла. Мы же не биологи, чертову знает, что там у них с биологией. Это точно. Перекидываю в рюкзак несколько кусков руды. Что ж, неплохо. Хорошую жилу я нашёл. Считай, слитка на 3 набил. В общем, продолжил кабан. Белый нарез ушёл. А когда аклимался, то сюда, похлопал он рукой по скальному полу, не ногой. Говорит, что мол наелся и шахт, и пещер. Вроде как на побережье ушёл. Я слыхал. Не знаю, врёт, может. Он там токсичных пауков приручить пытался. «Ну, думаю...» — поднялся он на ноги. «Брехня это!» «Лады, Сэм, пойду я. Я ж за углем шел. Да вот тебя увидел и засел. Давай, удачи!» Байка третья. Просветление. «А ты знаешь, что такое просветление?» Сергей Кабан, взваливший на себя роль наставника молодого горняка, то бишь меня, и совершенно безвозмездно появился из темноты именно в тот момент, когда я решил сделать перерыв в работе киркой. Просветление Кирка попалась ухватистая. Порода шла быстро, обещая вот-вот открыть жилу хрома, по всем признакам гулявшую где-то в стене. И я был не против передохнуть, давая отдых рукам и слушая слова охотлевого товарища. Просветление это когда духовно развиваешься, поднимаешься вверх и ты лучше присядь. Покопавшись запазух, и кабан вытащил и протянул мне нечто округлое, завёрнутое в бумагу. Кресбургер принюхиваясь, не разворачивая. Точно он. У тебя что, склад неподалёку? Или опять в туннеле бегал? Ну, бегал. Чего такого? Слидки там лучше идут, с руками отрывают. Угу. И бонусом бургеры дают, да? Ещё раз понюхав, убираю Крисбургер за пазуху. Я даже знаю, кто там тебя подкармливает. Да? Кабан. Я верно догадываюсь. Отстань. Я к тебе в высоком поговорить пришёл, а о... о просветлении. Помню, уже ответил. И не верно. Да ну, услышать такое мне, бывшему порученцу Грант инквизитора, было, по крайней мере, странно. "Ну да", уверенно кивнул он. "Твоя беда, ты никак думать как шахтёр не начнёшь, понимаешь? Тебе надо всё прошлое забыть, пустить мысли по Киркее, тогда порода сама раскроется". Во. Сам придумал или подсказал кто? Подсказал. Не стал выдавать очевидное за желаемое. Кабан, присаживаясь на корточки. "Был тут у нас один Просветлитель. Отец Олень. Олень? Чё, вот так прямо олень? Не, он был О-лен. С ударением на О. А-а-а. Ну, а мы его оленем звали. Не обижался. Смирение качал. Ну, типа, с терпением сносил ваши шутки. А, ну да, сносил и носил тоже. Руду он таскал хорошо. Жилистый был, крепкий. И чего он тут забыл? Говорит, обед дал. Храм подземный построить своими руками, вырубить, то есть, и в нём молиться. Мол, молитва крепче актива. Не допустит она, чтобы храм поглотила. Чудо желал, значит. А это уже гордыня. Не одобрительно качаю головой. Грех. Ну, он по-другому считал. А нам-то что? Нам пофиг. Показали ему место, кабан хмыкнул. Там, где, значит, порода помягче. Кирок дали, еды, воды, ну и ушли. Недалеко, правда. Интересно было, что выйдет. Погоди. Быстро пробегаю по карте шахты, накрепко отложившейся в памяти за все это время. Так мягче всего, это ж у паучьей. Там, да, пещера большая и по кругу ход вверх к еще одной пещере. Вот она с паучьей и граничит. Тогда ее не было. Ну, то есть, что наверху. Кабан? А что я? Олин же хотел красиво и быстро, вот мы и помогли. Так. Так. «И что дальше?» «А что?» «Да ничего». Он, как тот зал увидел, так сразу наверх полез. Говорил, мол, вот там наверху он и вырубит храм свой, чтобы нас сверху окра... окара... окормлять. «А, ну да, как-то так». «А мы что?» «Мы, дробовики, зарядили, свет вырубили и ждем. Дежурство организовали. Но не звери же мы. Не можем человека вот просто так бросить». «А он?» «А что он?» «Копает». Песни свои поет и роет, как экскаватор, точно говорю. Не песни, псалмы. Да неважно, — отмахнулся кабан. Хреново пел он. Голос дребезжит, фальшивит, и слова не по-нашему. Лучше б музыку какую с собой взял, а так тоска смертная. В общем, копал-копал и докопался. Пробил дырку, ну, в паучью. Оттуда на него морда паука, старого. На стук не иначе приполз. Интересно стало, а что это там стучит? Ну и сволочи же вы. Да мы-то тут причём? Сам он всё. В общем, посмотрели они друг на друга, а затем рванули каждый в свою сторону. Погоди, я ещё понимаю Олен, а такую страсть увидишь, дропанёшь, что есть мочи, но паук-то чего рванул? А ты сам прикинь, прищёлкнул он пальцами. У тебя дома вдруг появляется дырк в стене, пахнет оттуда вкусно. Ну вот и голову засунул, ишь, а там ну пирог. смотрит на тебя глазами лупает и вдруг как заорёт. Да. Моё воображение немедленно нарисовало запотевшую кружку пива, которую стоило мне только протянуть руку, взвыло, оскалив проступивший прямо на стеклянный баку рот. Блин, такое увидишь, трезвенником до конца дней станешь. Пфф, избавь меня от творец от подобного. Вот, увидев мою реакцию, рассмеялся кабан. Прочувствовал. Ага. Поучок-то как? Не околел? Не, отмахнулся он. Мы после лазили к камне, ну, те, что со стороны паучей. Все исцарапаны. Видно, он задний сразу всеми дал. Но крови нет, куски хитина, да, но без крови. А очи? Да что с ним будет? Выскочил на поверхность. Мы его только там догнать смогли. Ну, отпоили, успокоили, а он и говорит: "Ему там внизу просветление явилось". Сне зашло. Накрыло его, в общем. Говорит, что понял, храм в горах строить надо. Собрался и ушел. В горы? Вроде как. Говорят, его на болоте видели. С Лешим дискутировал о Вере. Да, нашел с кем. Леший же практически немой. Не любит разговоры разговаривать. Ну, не знаю. Поднялся он на ноги. Пойду я. Мне железо нарубить надо. Сталь оружейную заказали. А что до просветления, то ты, если этого своего совершенства ищешь, обращайся. Я такое местечко знаю, там и пауки, и плотояды мигом просветлят так, что будешь по шахте без фонарика бегать. Тоже поднимаюсь на ноги. Не, Сергей, спасибо, мне и так неплохо. И вот еще. Что? Женился бы ты на той поварихе, чего не ясно. Нравишься ты ей, вот крысбургер у меня и подкармливает. И мне она того, через силу признался он. Нравится? Я уже думал, но... Что но? Да светло там слишком. День похожу и всё, глаза болят, сил нет. А она, вздохнул кабан. Она темноты боится. Так что увы. Компромисс найди. Не, покачал он головой, гладя стену шахты. Я лучше здесь. Тут и тепло, и не капает, и самое главное темно. Но всё имеет свойство заканчиваться, и мой подземный срок не стал исключением. В тот день или ночь, на часы я давно перестал смотреть. Кабан, подойдя ко мне, не стал травить байки или пытаться заговорить. Но молчит и молчит, мне-то что? Я своим привычным делом занят. Отбиваю порожняк вокруг неплохого такого куска железа. Вернее, руки работают, вбивая клюв кирки в заметные наметанному глазу трещины. Голова же работает по-своему. Разложив перед собой известные факты, она день за днем пытается собрать этот пассианц. победа в котором откроет более-менее истинную картину происходящего. Должен заметить я изрядно приуспел в этом деле, и общая картина, хоть и с лакунами, но куда же без них, сложилась где-то за день до появления кабана в моей штоленке. Прежде чем двенадцать дальше замечу, что получившееся меня не радовало от слова совсем, но обо всём по порядку. Дойдёт-то до картины время. Отбитая порода обнажает самородок, и я, ударив по нему киркой плашмя, С удовлетворением чувствую, как он поддаётся. Ещё удар, и клёв кирки цепляется за его бок. Рывок. Выскочивший из каменного плена кусок руды плюхается, вертясь, на пол, чтобы секундами позже замереть под ногой кабана. Странно, но одобрительного ворчания не следует. Более того, поднявшись на ноги, кабан отпихивает его прочь, поманив меня к себе. Ну что тут делать? Подхожу. Пошли. Развернувшись, он начинает идти прочь. вынуждая меня последовать за собой. Шли мы не особо долго, больше полутали, продираясь сквозь узкие щели, в которых, если верить толстому слою пыли, уже давно не ступала человеческая нога. Вот. Всё так же немногословно, совершенно непривычно для него, кабан кивает на небольшой валун, отливающий слабый голубезной в свете фонаря. Киваю я и не тратя зря слов, раз он так, то чего мне языком молоть? Принимаюсь рассматривать камень. Ага, вот тут вроде как точка напряжения. Примерившись бью киркой раз, другой, третий. На пятом ударе мои усилия приносят свои плоды. По телу странного валуна начинает змеиться трещина. Отпускаю кирку, снова принимаюсь разглядывать минерал. Ясно. Бью поочерёдно по нескольким местам, и трещина, воодушевлённая моей поддержкой, ширится, раскалывая камень на части. Хм, а это что? На свежем расколе серебрятся крупные градины руды. Странно, такого я ещё не видел. Выламываю парочку. Это титан, подаёт голос кабан. Редкий зараза. Считай ты царь камня долел. Ну а коли так, то мне тебя здесь держать более не зачем. Готов ты? В смысле, как шахтёр состоялся. И что дальше? Выковырев все градины, протягиваю их ему, но кабан отодвигает мою руку. Себя оставь. Пригодятся. А дальше, вздыхает он. Всё, нет никакого дальше. Сам теперь хочешь здесь копай, хочешь иди на все четыре стороны. Вот так сразу и на все четыре? Лопну же. Пытаюсь пошутить, но мой наставник, не приняв шутки, лишь качает головой. Нет, сам, паста. Нечему мне тебя учить. Дальше сам. Снаружи шёл дождь, и кабанша чуть первым не медленно пригнул назад. В здание, стоило лишь нескольким каплям ударить его по лицу. Ну а я, отойдя от двери, стоял, задрав голову и закрыв глаза. Прежде я не особо любил дождь. Чего хорошего в падающей сверху в воде, холодные струйки которой так и норовят проскочить вам за ворот. Но не любил дождь прежний я. Сейчас, после почти трех месяцев пребывания под землей, я им наслаждался. Тяжелые капли, бившие по лицу, не только смывали въевшуюся в кожу пыль, Нет, мне казалось, что эти удары проламывают саму корку моей души, выпуская на свободу нечто лучшее, скрытое до времени в каждом из нас. Вспышка молнии бьёт по глазам сквозь сомкнутые веки, и я улыбаюсь, радуюсь этой позабытой боли. Рокот грома, он прокатившийся где-то совсем рядом, сбивает разбитую каплями корку, окончательно высвобождая новую, пришедшую в согласии саму с собой сущность. Что ж, «Надо действовать. А значит, первым делом навестить Михалыча. Он особист, а они, как и инквизиторы, бывшими не бывают. И даже лучше, что он особист. Вот уверен, поймем мы друг друга с полуслова. Только слова надо верные подобрать. Закостенел он после катастрофы. И мне, выходит, корку эту ломать. Ну да ничего, справлюсь. Ломать — это мой конек, точно вам говорю». Кабан, все это время он следил за мной, не скрывая своего неодобрения, поморщился — И ещё на шажок отступив в глубь здания. Может это, сам? Ну, ко мне пойдём на второй этаж, а? Чайку замутим, водочки примем. Ну куда ты в такой дождь пойдёшь? Байки опять же расскажу. Тебе же они нравятся ведь? Нравятся, Сергей, очень. Я киваю, и он расплывается в улыбке, считая, что смог меня уговорить остаться. Я рассказчик-то первостатейный, но прости. Надо Улыбка покидает его лицо, но кабан всё ещё не готов сдаться. Да ладно тебе, сам, дождь же. Пережди у меня, а завтра двинешь. Прости, пьячусь прочь. Надо. Ненавижу это слово. Такое короткое, но какой же властью оно обладает. Надо, и люди, покинув объятия любимых, прутся чертово знать куда, чтобы сложить головы не пойми за что. Надо, надо, надо. Всего четыре буквы, а миллиарды людей приводят они в движение каждый миг. Надо, и я вынужденно прыгаю в кресло пилота, спеша исполнить нечто. Крайне дьявол его побери нужное. Кому-то. Не мне. Ненавижу это слово. Мы увидимся, кабан. Обязательно. Гадом буду. Увидимся. Он, вымученно улыбаясь, машет мне рукой. А я вспоминаю старую мудрость, утверждающую, что уходящий уносит с собой лишь четверть грусти, оставляя 2/3 провожающему. Так командую сам себе, когда стена, ограждающая владения Минаева, остаётся за спиной. Отставить грусть, инквизитор. Влоги кругом и так полно. Сейчас как валимся в бар, и все там, да как охренеют о после, обсохнув к Михалычу. Вот он удивится, когда я дверь с ноги открою. А нечего было разрешать. Мол, всегда, в любое время рад буду. А вот и проверим, насколько рад-то он будет. Однако, когда я добрался до бара, мое настроение, несмотря на все тренинги по самоконтролю, исчислялось исключительно отрицательными числами. Ага, а вы попробуйте три с лишним часа брести под проливным дождем, с трудом выдергивая ноги из раскисшего грунта. «Если не пробовали подобное на своей шкуре, испытайте обязательно. Только в соло-исполнении, окружающим-то за что страдать». В общем, вернулся я в Солар-Сити далеко не в лучшем настроении. Помощь дяде Боре, собственноручно смешавшего мне джин-тоник, была кстати, но даже после второго стакана меня все еще потрясывало, и перед Михалычем я предстал не в самом своем лучшем виде. «Эх, и что шахты эти с людьми делают?» Покачав головой, он подошел к шкафу, и менее чем через минуту на столике появилась тарелка и пара бокалов. Один с коньяком, а вот второй содержал в себе джентоник, подчеркивая внимание Михалыча к моей персоне. Начали мы, как водится, за жизнь. Обсудили последние новости Солара, сошлись во мнении, что Гоша гад и куркуль, не высказывающий должного уважения хорошим людям. Я рассказал несколько баек, услышанных от кабана, Но затем, когда бокалы, полученные от дяди Бори в третий раз, стали показывать дно, я перешёл к главному. Михалыч, а вот ты стену построил, а что? Ух, парень. Он откидывается на спинку кресла. Ну это да. Работа была жуть какая тяжёлая. Мы эту стену, он прерывается, делая глоток коньяка. Долго, в общем, строили. Если бы не те предатели из ЧЗ, гораздо быстрее бы закончили. Ну да чего там. Новый глоток. И без этих крыс сделали. А стену-то делал под размер купола. Отпиваю немного своего коктейля. Да, эх, Сэм, жаль тебя тогда здесь не было. Такая движуха была. Люди, машины, все снуют, по руинам рыщут, припасы собирают. Эх, он снова приложился к бокалу. Вот тогда, да, жизнь была, ключом била, а сейчас сонное царство. И копал сейчас меньше. Вижу, как он хмурится, но продолжаю. Чувствую, что иду по тонкому льду. Но Михалыч, а тебе не кажется, что мы, люди, проигрываем эту войну? Крак. Лёд подо мной лопается, и я с головой проваливаюсь в ледяную воду. Никогда, слышишь? Михалыч вскакивает на ноги, но тут же падает обратно в кресло, принимаясь шарить в ящиках стола. Никогда не смей так говорить. На меня смотрит чёрный зрачок его пистолета. Да-да, того самого, что я притащил с кладбища, с дарственными надписями и синими пулями. Да, ожидаемо. Да я надеялся избежать этого поворота. Поднимаюсь на ноги, осторожно ставя бокал на край стола. Вон отсюда. Михайлович передёргивает затвор. Ты, ты тварь хуже Чизеда. Вон! Охрана. В комнату влетают его охранники. Те самые, что волокли его с кладбища. Эсгнан следует к егок в мой адрес. Дежурным огонь открывать на поражение. Качаю головой. Ого, даже так? Нет. Не стоит думать, что обитатели Солар-Сити как-то прореагировали на произошедшее. Ну, ведут кого-то к воротам, но ну, держат на прицеле до да пофиг. Своих дел хватает. В общем, никакого гнева народных масс не последовало. Да и ладно. Оказавшись за стеной, полной грудью вдыхаю напоенное ароматами пылевых цветов в воздух. Свободен. Теперь надо мной не давляют никакие обязательства. Могу идти куда угодно, благо руки, ноги целы. Куда двинешься? Один из охранников протягивает мне мой ствол. Не знаю. Пожал плечами, забрасываю его за спину. Еще не знаю. В коровку, наверное. Там пока покручусь. Мы с Михайловичем потолкуем. кивает второй. Он мужик отходчивый, но тебе тут, следует кивок на ворота, лучше не появляться. Давай, пап, хлопает он меня по плечу. Нос не веши, а то идёт он, нормально всё будет. А я и не вешу, отвечаю ему улыбкой. Чего нос вешать, если не ведут вешать? Удачи, мужики. Развернувшись, перехожу на привычную рысцу, спеша добраться до радио, что перенесёт меня ближе к коровке.